Глава 65 «Всех уточек собрали!» — усмехнулся Над Куган, читая список свидетелей, которых они приглашали повесткой на слушание. Он находился в кабинете окружного прокурора в Барнстабле. Роберт Шор сидел за столом, просматривая свои записи. Он пригласил НАТО в полдень, чтобы скоординировать последнее приготовление к слушанию. «Это громкое дело, и нельзя его затягивать. Нам и так придется выслушать жалобы на то, что мы не бережем время людей, вызывая их по повестке. Давай приступим к делу». Беседа продолжалась полтора часа. К концу мужчины согласились, что у них есть что представить суде. но Над чувствовал, что ему надо несколько предостеречь прокурора. «Послушайте, я видел этого малого в действии. Он способен плакать по заказу. Может, он не делает это как актер на сцене, но, поверьте мне, в окружном суде он получит Тони. Примечание. Высшая награда за достижения в области театрального искусства».